Дружный народ Дня через два после храмового праздника пришла бумага из Волосного совета с приказом возить дрова на государственный завод. «Каждый гражданин должен свести по шести вазов», сказал председатель на собрании. Все переглянулись и молчали. «А ежели не повезешь, что за это будет?» спросил кто-то из задних рядов. Отсидишь, а потом вдвое свезешь. Так, это значит на манер барщины выходит, сказал еще один голос. Не на манер барщины, а на манер повинности. Не в лоб, а по полбу, подсказал Сенька-плотник. Граждане, надо головой работать, крикнул председатель. Раз государство об вас старается, он взял линейку в руку и стал махать ей в такт своим словам. «Предоставляет вам по силе возможности. Значит, должны вы понимать или нет?» «То-то вы много предоставили», – послышались голоса с задних скамеек. «Не много, а по силе возможности. Школа у вас есть?» «Да, в школе-то этой ничего нету». больницу у вас есть?» – продолжал председатель, не слушая возражений. «Народный дом у вас есть?» – поднялся шум. «Я вот сунулся как-то на медне в больницу». «А с меня пять миллионов!» – кричал, надрываясь, ребой от оспы мужичок, поднимаясь со своей лавки и выставляя вверх обмотанный грязной тряпкой палец. «Граждане, тише! После поговоришь! Что рассовался со своим пальцем? Не видали мы твоего пальца?» – кричал секретарь, став около стола рядом с председателем. «Граждане, предлагаю выполнить наряд. В такое тяжёлое время сознательные граждане «Что там? Какой еще наряд?» «Нарядили уж и так, довольно, а то дальше будете наряжать и вовсе без порток останемся!» Кричали уже со всех сторон. «Слушай, что за дьявола, не угомонишь никак! Предлагается возить дрова! То наряд, то дрова! Это все одно и то же, черти безголовые! Ни почем не вези!» «Дружней взяться ни черта не сделают, им только поддайся, они потом все жилы вытянут». «Да кто они это черти? Вы, кто же больше? А кто нас выбирал-то?» «Итак, граждане, дружней!» – торопливо сказал кто-то в полголоса, как регент на клиросе дает знак певчим, чтобы они неожиданно грянули многолетие. «Не повезем, к черту! Баб своих запрягай!» – заревели голоса порядку! Ещё раз! Не повезём! К дьяволу баб своих запрягай!» «Ох, ловко! Дружный народ!» Председатель зажал уши, плюнул и отошёл к окно от стола. «Ты в больницу, говорят, иди!» – рассказывал кому-то рябой мужичок. «Прихожу, а с меня пять миллионов! Цоп!» «Да я, говорю, весь палец-то тебе за три продам!» Последний раз предлагаю собранию вести дружней. Сами визите мать! Насажали на шею. В таком случае объявляется, что каждый отказавшийся должен будет свести вдвое. Председатель закрыл книгу и пошел к выходу. Все зашевелились, поднялись, надевая шапки и застегиваясь. Что-то у вас кричали-то дюжи. Спросил проходивший мимо сапожник с хутора, Когда мужики вышли из школы. Хотели веревочку было нам на шею накинуть. Они, что ли? А то кто же? Ну, ну и ну. Видишь, вылетел, как ошпаренный. Тут, брат, так подхватили, Сказал рябой мужичок, Что надо лучше, да некуда. Значит, дружный народ. Страсть. Аж сами удивились. Это если бы... «С первоначалу схватились, так ни разверстки, ни налогов никаких ни нипочем бы не платили. Мы знаем свое, а вы там как хотите». «А больниц ваших нам, мол, тоже не нужно. Примного вам благодарны», — подсказал рябой мужичок, затягивая зубами узел на пальце. «И что же, значит, ничего теперь против вас не могут?» — спросил сапожник. «Да ведь вот видишь, чудак-человек, а ничего за это не будет?» Тот, у кого спрашивал сапожник, полез в карман за кесетом и ничего не ответил. Все затихли и смотрели на него с таким выражением, как будто от него зависело все. «Говорит, что вдвое свести придется», — ответил, наконец, спрошенный. «Ах, черт! Значит, гнут все-таки?» «Три года еще гнуть будут», — сказал чей-то голос. «Кто сказывал?» «На Нижней Слободе считали». «Меньше не отделаешься». «Да». «А поскольку сколько вазов-то отвозить?» «Спросил Шорник». «По шести». «А ежели не повезешь, значит, по двенадцати». «По двенадцати». «Премия», — сказал Сенька. «А ежели опять не повезешь?» «Двадцать четыре». «Так чередом и пойдет». «А наши дураки все повезли», — сказал Сапожник. «Народ не дружный Ежели бы мы...» «С первоначалу на больнице не польстелись, — сказал рябой мужичок, — мы б теперь ни налогу, ничего».